С каждым человеком в жизни случится история, по которой можно будет писать книгу. Энджи Уайт. Двери поезда захлопываются за моей спиной, и я вздыхаю. Щеки пылают, сердце стучит, под ресницами что-то предательски мокнет. Резкий толчок и неразборчивый голос машиниста оповещает об отправке Интерсити Киев-Одесса. «Ну вот, я еду домой». И это все еще звучит как приговор. Досрочный эпилог, моей и без того, мало увлекательной истории. Толкаю чемодан к следующей двери, чтобы покинуть тамбур и войти в вагон. До дома пять часов пути, так что пострадать еще успею. Где-то примерно первую треть дороги буду рыдать из-за своих неудач. Вторую треть от адских болей в пояснице... Ну и под конец, если повезет, вырублюсь, размазывая сопли по окну. Да уж, спасибо судьбе за столь паршивый финал. Захожу в вагон, оставляя чемодан в специальном отсеке. Бреду, как в тумане между креслами, установленными в ряд. Да, ехать сидя, поэтому-то моя поясница и в предвкушении. Останавливаюсь возле ряда с тремя креслами, в котором есть мой номер. Вот же паскудство! И даже место не возле окна. А ведь за окном так красиво падает первый снег. Чёрт! Сажусь в кресло возле самого прохода, жмурю глаза, чтобы не плакать. Подумаешь, место возле прохода. У меня вся жизнь возле прохода. Кручу головой, впиваясь зубами в свою улыбку. Что-то на истерическом. Стягиваю шарф и пальто. Здесь слишком душно или... Это собственные чувства душат меня. Второе, скорее всего. Достаю из маленького рюкзака бутылку воды и жадно пью. Немного прихожу в себя физически, но психологически тревожность уже запустила процесс прокрутки последнего года моей жизни. Я бы назвала его так. Сто пятьсот попыток найти себя. И да, с успехом провалено. Год назад казалось, что у меня есть все – молодость, амбиции, поддержка близких, новые возможности – все для того, чтобы построить счастливую жизнь. Так я и уехала в эту самую новую жизнь, из маленького невзрачного городка Подольска в большую и перспективную столицу. Не то чтобы в погоне за мечтой, скорее за ее поиском. Найти себя, свое место, может даже своего человека. И, собственно, нет, не нашла. Поэтому избежала, потому что чертовски устала искать. Все, что хочется сейчас, это оказаться в месте, в котором я никому ничего не буду должна. Хочется больше не лгать себе, хочется больше не испытывать это долбанное чувство разочарования, что хуже от себя самой же. Ведь, вздыхаю, это же со мной что-то не так. Иначе почему не получилось? Почему, где бы и с кем бы я ни была, я так и не смогла найти свое? Глупо. Как-то глупо звучит, как есть. И вот теперь с чемоданом неудач, карьерных и любовных, домой. К родителям, которые никогда не осудят. Отдышаться и, черт побери, без понятия, что дальше. Пока снег падает, еще терпимо. Но стоит ему растаять, и я прекрасно знаю, что будет. Все душевные трещины оголятся. Вот чего я страшусь больше всего. Что однажды бежать уже будет некуда. Громкий храп дедули на соседнем кресле заставляет меня подпрыгнуть на месте. Господи, я выдыхаю, прикладывая ладонь к лбу. Эта жизнь меня доконает. И словно в подтверждение этому храб становится все громче. Боже, ну за что? Конечно, вежливость не позволит мне разбудить этого человека, поэтому я поднимаюсь, прихватив лишь рюкзак, и решаюсь пройти в бар чтобы купить себе кофе. Иду, придерживаясь за спинки высоких кресел. Выхожу в тамбур и захожу в следующий вагон, как вдруг мой телефон оповещает о входящем сообщении. Скорее всего, это мама. Я останавливаюсь, потому что предполагаю, что связь скоро пропадет. Достаю телефон. «Милая, это уже в пути? Все хорошо? Мы так рады с папой, что сможем отметить праздники все вместе. Ответь, как появится связь». «Конечно, отметим. Я лично подниму бокал Игристова за год фиаско. Конечно, родные скажут, что в моем возрасте все только начинается. Но десятки друзей и знакомых, успевших открыть супербизнесы, жениться, развестись, родить по два детей и завести того злосчастного лабрадора, поспорили бы с этим». «А что успела я к 25? «Ебануть, Каре. По-другому и не скажешь. Так что все отлично, мам, еду. Я тоже очень рада. Блокирую телефон и прячу в рюкзак. Стараюсь успокоиться, напоминая себе, что я приняла единственно возможное решение. Я бы больше не выдержала смотреть на весь этот успешный успех в столице. Мне и вправду нужна передышка. Самая скучная и бесполезная. Пускай так». Я смирилась с мыслью, что на мне судьба решила, по-видимому, передохнуть и сильно не запаривалась, когда прописывала динамику в сюжете. Я застегиваю молнию на рюкзаке, как вдруг поезд входит в крутой поворот. И кто знает, возможно, уже в следующую секунду, вопреки всем моим убеждениям, он станет крутым поворотом моей жизни. Потому что... Мне не удается устоять на месте, тело заносит, и я падаю на ближайшее кресло с писком и паникой. В голове худший сценарий. Опозорюсь, что-то сломаю себе, ненароком кого-то убью рюкзаком. Но весь этот сценарий вместе с писком разбивается в дребезги. Стоит мне приземлиться в крепкие объятия. Моя голова все же успевает удариться об подлокотник, потому что на соседнем кресле никого нет. Это вагон первого класса с повышенным комфортом. И здесь в ряду лишь два места. Одно из них занято моим спасителем. Голова кружится от шока, удара и неловкости. И когда незнакомый мужчина нависает надо мной, мой все еще слегка расфокусированный взгляд сталкивается с глазами цвета леса. Насыщенно темно-зелеными сотблесками от проносящихся фонарей за окном. Словно ель новогоднюю ночь. такой уютный. «Сказочный и даже успокаивающий цвет. Возможно, мой любимый, а я и не знала».